но там, где терпит неудачу дружба, часто пробивает себе путь ненависть. Моя мать нашла это место после искусных поисков длившихся год и нашла девочку. Она взяла ее к себе? Нет, эти люди были бедны, и им начало надоедать, во всяком случае, мужу их похвальное человеколюбие. Поэтому моя мать оставила ее у них. дав им небольшую сумму денег, которой не могло хватить надолго, и обещала выслать еще, чего отнюдь не намеревалась делать. Впрочем, она не совсем полагалась на то, что недовольство и бедность сделают девочку несчастной, и рассказала этим людям о позоре ее сестры с теми изменениями, какие считала нужными. просила их хорошенько присматривать за девочкой так как у нее дурная кровь и сказала им что она незаконно рожденная и рано или поздно несомненно собьется с пути все это подтверждалось обстоятельствами эти люди поверили и ребенок влачил существование достаточно жалкое чтобы удовлетворить даже нас но случайно одна леди вдова проживавшая в то время в честере увидела девочку, почувствовала к ней сострадание и взяла ее к себе. Мне кажется, против нас действовали какие-то проклятые чары, потому что, несмотря на все наши усилия, она осталась у этой леди и была счастлива. Года два-три назад я потерял ее из виду и снова встретил всего за несколько месяцев до этого дня. Вы... «Видите ее сейчас?» «Да, она опирается на вашу руку». «Но она по-прежнему моя племянница», — воскликнула миссис Мелли, обнимая слабеющую девушку. «Она по-прежнему мое дорогое дитя. Ни за какие блага в мире не рассталась бы я с ней теперь. Это моя милая родная девочка. Единственный мой друг». — воскликнула Роз, прижимаясь к ней, — самый добрый, самый лучший из друзей. У меня сердце разрывается, я не в силах все это вынести. — Ты вынесла больше, и, несмотря ни на что, оставалась всегда самой милой и кроткой девушкой, делавшей счастливыми всех, кого ты знала, — нежно обнимая ее, сказала миссис Мелли. — Полно, полно, дорогая! Подумай о том, кому не терпится заключить тебя в свои объятия. Взгляни сюда, посмотри, посмотри, моя милая. — Нет, она мне не тетя, — вскричал Ольвер, обвивая руками ее шею. — Я никогда не буду называть ее тетей. Сестра, моя дорогая сестра, которую почему-то я сразу так горячо полюбил. Рос, милая, дорогая Рос. Да будут священны эти слезы. и те бессвязные слова, какими обменялись сироты, заключившие друг друга в долгие, крепкие объятия. Отец, сестра и мать были обретены и потеряны в течение одного мгновения. Радость и горе смешались в одной чаше, но это не были горькие слезы. ибо сама скорбь была такой смягченной и окутанной такими нежными воспоминаниями, что, перестав быть мучительной, превратилась в торжественную радость. Долго-долго оставались они вдвоем. Наконец тихий стук возвестил о том, что кто-то стоит за дверью. Оливер открыл дверь, выскользнул из комнаты и уступил место Гарри Мейли. «Я знаю все», — сказал он, садясь рядом с прелестной девушкой. «Дорогая Росс, я знаю все». «Я здесь не случайно», — добавил он после долгого молчания. «И обо всем этом я услышал не сегодня. Я это узнал вчера, только вчера. Вы догадываетесь, что я пришел напомнить вам об одном обещании? Подождите», — сказал Росс. «Вы знаете все, все». Вы разрешили мне в любое время, в течение года вернуться к предмету нашего последнего разговора. «Разрешила. Не ради того, чтобы заставить вас изменить свое решение», — продолжал молодой человек, — «но чтобы выслушать, как вы его повторите, если пожелаете. Я должен был положить к вашим ногам то положение в обществе и то состояние, какие могли у меня быть». И если бы вы не отступили от первоначального своего решения, я взял бы на себя обязательство не пытаться ни словом, ни делом его изменить. Те самые причины, какие влияли на меня тогда...